Бжезинский, прибывший на похороны Лучани в качестве официального американского представителя, оставался в Риме до момента избрания Ватилы главой Ватикана. Известно также, что ещё на пост вор архиепископа Краковского Ватила уже вёл активную переписку с Бжезинским, занимавшим тогда пост советника по национальной безопасности. На что, на достижение какой цели направлен был этот союз? Джеймс Никлсон, бывший в то время послом Америки в Ватикане, сказал, что стратегический альянс Вашингтона и Ватикана был направлен против Советского Союза. Такая колоссальная зловещая объединённые силы поднялась на войну против нашего государства с целью его уничтожения, и она его уничтожила, обрекая на уничтожение многие миллионы людей. Но имея те коварные планы и осуществляя свои злодейские цели, они для публики везде кричали о своих благих намерениях в отношении Советского Союза, обнимались перед камерами с нашими руководителями попавшими на удочку их лести и лицемерия эти политические деятели позволили вовлечь себя в антигосударственный заговор и в конце концов стали наёмниками врага, отдав страну и народ на растерзание волка. Ситуация в отношении нашей страны, теперь уже осколка империи под названием Российская Федерация, нисколько не изменилась и сейчас, как не менялась она на протяжении веков попыток хазар уничтожить Русь. Разрушив Советский Союз, они сразу же приступили к реализации планов по уничтожению России как единственной преграды на пути создания глобального каганата. При этом они опять обращаются к технологиям, уже отработанным при развале СССР. Это заверение в дружбе, отсутствии каких-то враждебных планов. Это та же самая лесть и игра на самолюбии наших лидеров. После избрания Медведева они говорили, что будут реализовывать в отношении него те же технологии воздействия и нажимы, что и на Горбачёва. Они считают, что Горбачев и Медведев имеют схожие психологические слабости, которые можно использовать для того, чтобы заставить его сдать Россию. Проходит время, но эта направленность стратегического альянса Ватикана и Хазара Кратии против нашей государственности не меняется. Именно поэтому нам нужно разобраться в том, как обрушили СССР и почему Войтыло стал папой. Нам нужно усвоить наконец, что за заверениями запада в любви и дружбе к России на самом деле исторически скрывалось и скрывается русофобии, ненависть к православию, нашей стране и желание их уничтожить. А милые в кавычках встречи на высшем уровне и ласкающие самолюбие улыбки есть то, что на языке стратегов называется убаюкать противника, чтобы усыпить его бдительность, а затем внезапным ударом нанести ему сокрушительное поражение. Все это нужно понять, чтобы опять не сдать страну и не принять Хазар за спасителей, не принять волка за овцу. Хазар Кратия привела Байтылу к власти. Он знал, кто его хозяин и чей он слуга. Они приказывали, он повиновался. В 1976 году журнал «Боргес» напечатал список 125 представителей высшего духовенства, которые являлись масонами в нарушении норм церковного права. Список был взят из итальянского реестра тайных обществ и включал даты посвящения этих лиц в масоны и их тайные кодовые имена. Комптон приводит этот список, в который входят руководители радио и прессы Ватикана, католического образования, а также многочисленные высшие должностные лица, кардиналы и архиепископы. Казалось бы, после этой публикации должен был разгореться скандал с отлучением масонов от церкви. Но почему-то публикация этого списка не имела никаких последствий. Иоанн Павел II в своем служении Хазара Кратии пошел дальше всех. 27 ноября 1983 года он издал папскую буллу, которая легализовала членство в тайных обществах для Рима католиков. То есть в 1983 году из католического юридического кодекса был изъят действовавший 200 лет канон номер 2335, который запрещал католикам под страхом отлучения от церкви пребывания в масонских ложах. Это означало официальное прекращение борьбы Ватикана с масонством и облегчало поддержание связей прилатов с мафиозными кругами. В том же 1983 году Папа принял у себя членов трёхсторонней комиссии в полном составе, около 200 человек. И Иоанн Павел II избрал также зловещий символ, использованный станистами в VI веке, который был реанимирован на Втором Ватиканском соборе. Это был согнутый или сломанный крест. В Средние века колдуны использовали его для проведения своих чёрных оккультных ритуалов. Он представлял знак зверя. Комптон пишет: "Ян Павел II носил этот предмет и показывал его толпам людей, которые даже не подозревали, что это символ антихриста". Конец цитаты. Вспомните о оранжевой революции, которая привела к приходу к власти на Украине проамериканский, точнее, прохазарский, антироссийский и антирусский оккупационный режим. Вспомните, с чего всё начиналось. Как и в Польше, всё началось с посещения папой Украины в 2001 году. Этот визит дал мощный стимул революционному процессу. Именно во время папского визита украинские националисты сплотились вокруг единого духовного символа. Майдан, который так тщательно и умело организовали американские спецслужбы, начался и стал возможным после папского визита. Известно, что папа даже благословил Ющенко на президентство. После этого визита папы на Украину Николай Дорошенко написал: "У меня есть основания полагать, что по самой древней земле Святой Руси прошествовал под стеклянным полу непробиваемым колпаком не пастырь верующих католиков, а фетиш финансовой и военной мощи Запада, отхватившего у России саму колыбель её государственности Малороссию". Конец цитаты. Ватикан был духовным стержнем оранжевой революции, объединившим вокруг себя все антирусские экстремистские силы. Эта революция была бунтом против России и против православия как фундамента нашей государственности и жизнеспособности русского народа, к которому принадлежат и малороссы. Это было одновременно убийство и самоубийство народа, введённого в заблуждение Ватиканом, выполнившим заказ ЦРУ и приказ Хазаракратии. После смерти Карла Войтылы новым папой стал Иозеф Раценгер, взявший себе имя Бенедикт XVI. В вытекании Раценгер был одним из главных архитекторов альянса с хазарским мировым правительством, готовящим приход антихриста. Раценгер это ещё и раскол с Украиной. В своё время он возглавлял специальные службы католической церкви, и он, как пишут о нём, вряд ли откажется от продолжения политики натиска на восток в Россию. Конец цитаты католичество христианство без Христа. Куда мы идём? Каким будет предел всех нынешних потрясений? Я имею в виду не только войны атомные или экологические бедствия, сколько внешнюю и внутреннюю для церкви революцию отступничества, овладевшие умами целых народов, которые некогда были католическими, и даже проникшие в церковную иерархию вплоть до самой её вершины. Рим словно поразила слепота. Рим Вечный оказался принужден к безмолвию, обездвижен другим Римом, либеральным Римом, который пытается занять его место. Источники божественной благодати и веры иссякают, и вены церкви повсюду распространяют смертоносный яд натурализма. Архиепископ Марсель Лефевр, они предали его от либерализма к отступничеству. Архиепископ Оверкий Таушев пишет. Из многочисленных светотатических предсказаний ещё первых веков христианства мы знаем, что большинство христиан последнего времени, угасших духом, беспечных и теплохладных, не узнают антихриста, когда он придёт, и охотно поклонятся ему, как своему духовному вождю, господину и повелителю. А он вначале лицемерно проявит себя как величайший ревнитель и покровитель всякого добра и даже христианства, но только без Христа. И для многих Ревнующий к экономическому строю церкви и о церковной дисциплине, особенно о послушании и подчинении церковным властям, явится строгим канонистом, сурово карающим всех, кто не захочет ему повиноваться и его почитать, опираясь на букву церковных канонов. Конец цитаты. Папа Бенедикт XVI продолжил дело своего предшественника по строительству нового мирового порядка. 7 апреля 2009 года он призвал к созданию мирового органа политической власти для руководства глобальной экономикой. Папа сказал буквально следующее: Существует крайняя необходимость в настоящем мировом органе политической власти, чьей задачей было бы управлять глобальной экономикой, чтобы оживить экономики, поражённые кризисом. Нужно, чтобы этот орган власти был всемирно признан и наделён эффективной властью по обеспечению безопасности для всех. Это обращение Папы было опубликовано накануне встречи Большой восьмёрки в Италии, той самой, где уже демонстрировалась мировая валюта, которая должна стать одной из главных опор будущей системы мирового правительства. Фактически к его созданию и призывал Бенедикт XVI. Слова Папы это не только фразы, сказанные по случаю. За ними стоит целая идеология отхода от христианских догматов, явившаяся результатом глубоких изменений в католицизме которые привели к великой апостасии. Об этих драматических признаках отступничества написал архиепископ Марсель Лефевр. Годы жизни с 1905 по 1991. В книге Они предали его от либерализма к отступничеству. Марсель Лефевр выступил против нововведений Второго Ватиканского собора, проходившего с 1962 по 1965 годы, следствием которых и стал процесс великой апостасии. Второй Ватиканский собор произвёл революцию в католической церкви. Он ввёл новые богословия, которые стали исходить из концепции антропоцентризма. Христианская религиозная доктрина строится на теоцентризме. Бог в центре всего, человек от Бога и для Бога. Но вот второй собор провозглашает чудовищную доктрину антропоцентризм. Человек в центре всего. Собор объявил не Бога, а человека центром и вершиной всего на земле принципом и концом всех установлений. Человек в центре, а Бог рядом с ним, при нём, ему в служении. Антропоцентризм означает утилитарный подход к Богу. Постулат всё для Бога был заменён лозунгом всё для человека. В антропоцентризме заключена человеческая гордыня, гордыни не может иметь границ. Это непрерывное движение в бездна падения. И потому антропоцентризм очень подвижен. Он меняется вместе с неизбежным нарастанием человеческой гордыни. И постепенно в душу людей внедряется формула: человек в центре всего. Он самодостаточен. Но тогда зачем ему бог? А дальше появляется формула: человек без бога. Но и это ещё не предел. Врак рода человеческого подбрасывает как можно больше дров в костёр человеческой гордыни вместе с мыслями. Ты такой самодостаточный, что сам можешь придумать, создать себе религию, которая не обременяла бы тебя, как та, которая у тебя была. Смотри, сколько вокруг всяких религий и культов. Смешай их, возьми из их вероучений то, что тебя устраивает, то, что оправдывает твои грехи, твои мерзкие поступки. Зачем тебе эти муки совести? Ты сам сотворишь идеальную для тебя религию и будешь жить в мире и безопасности. Этот пьянящий коктейль называется экуменизмом. Добавляй в него все новые и новые компоненты и пей его как можно чаще. Посмотришь, какой будет эффект. Эффект экуменизма. Не замедли тебя ждать, потому что и гуманизм ещё не дно бездны под названием антропоцентризм. Дальше в сознании как бы само собой, но откуда-то извне, душа, объединённая гордыни, теряет чувствительность, появляется так ласкающая гордыню мысль: "Ну какая же ты религия без Бога?" Ты был настолько самодостаточен, что смог придумать для себя религию, но ты не только самодостаточен, ты велик. Докажи своё величие и создай себе бога. Выбери его для себя, проголосуй за него, как ты голосуешь за президентов. Я через демократию приучил тебя к голосованию политическому для того, чтобы ты, привыкнув к нему, не нашёл ничего удивительного и необычного в голосовании духовном. Я тебе и кандидатуру подброшу. Ничего, что она одна. Ты же в течение многих лет убедился, что выборы носят абсолютно формальный характер. Это абсолютизм в ярко демократической карамелке. Выборы – это спектакль местного масштаба, где тебе позволяют принять участие в массовке. Но сейчас твоя роль значительно возрастет. Ты будешь участвовать в массовке глобального масштаба. Ты будешь выбирать для себя Бога, который и станет одновременно твоим президентом. Нам нужно твое добровольное согласие. Да ты не волнуйся о последствиях. Мы тебя в течение многих лет демократии приучили, что твой голос, отданный на выборах политического президента, был пустой формальностью без всяких последствий. Демократические ритуалы в политике нужны нам были для того, чтобы подготовить тебя к выборам в религии, к послушному принятию тех кандидатур, которые тебе предложат сильные мира сего, и к добровольному голосованию за тех, кто будет потом защищать не твои, а их интересы. Здесь те же самые ритуалы и та же самая добровольность, на которых ты выдрессирован и к которым ты приучен. Здесь даже проще, не нужно думать, кого выбирать, здесь кандидат один. Это твой будущий бог». Отдай за него твой голос. Нам нужно, чтобы ты сделал это добровольно. Ты рядовой человек, всё время стремился возвыситься, твоя гордыня постоянно не давала тебе покоя. Теперь у тебя есть шанс доказать своё величие на выборах не какого-то президента, а самого Бога. Антропоцентризм это антихристианство. Его следствиями являются атеизм, отрицание Бога, политеизм, свойственное сетевому микроустройству язычество, многобожие. И наконец, антитеизм, борьба против Бога и приведение к власти антихриста.